Глава вторая. Юноша Пырьев местом своим дорожил. Не каждому в 18 лет посчастливится трудиться личным секретарем в конторе знаменитого адвоката, а потому старался услужить как мог и с раннего утра уже восседал за конторкой. Господин Грановский хоть и прибыл в обычный час, но был мрачнее тучи, отчего на душе Пырьева заскреблись черные кошки с огромными черными когтями. Юноша трепетно спросил, не желает ли чего Антон Сергеевич? Не нужно ли бумаги или справки какие подготовить, или просто чаек поставить, а может и рюмочку? Но благодетель был явно не в духе. Прикрикнул на секретаря, приказав его не беспокоить. Пырьев намеревался строго выполнять указания, заворачивая всех посетителей. Но около половины десятого в приемную заявился молодой человек, который сразу не понравился Пырьеву. Во-первых, одет не по моде, даже бутоньерки в петлице нет. Во-вторых, далее верный секретарь не придумал, ну, не понравился визитер, и все тут. Гость нагловато заложил руки за спину, потребовал именно так, а не иначе, сообщить, что прибыл Ванзаров. Сдержанным и благовоспитанным тоном секретарь только попытался объяснить, что господин адвокат не принимает, но тут ему предъявили аргумент, пред которым он был бессилен. Труся и переживая, Пырьев постучал в кабинет и доложил, что явилась сыскная полиция и распахнулась дверь, а затем плотно захлопнулась перед носом оторопевшего мальчишки. «Плохо выглядите? Не спали?» Вместо приветствия сказал Ванзаров, позволив себе сесть без приглашения. «Появились мысли, кто мог убить вашу жену Егорничную?» Грановский усталым голосом напомнил, что допрос подозреваемого должен проводиться по форме, в присутствии адвоката и прочих формальностей. Так что следует оставить его в покое или вызвать, как полагается. «У меня для вас хорошая новость», – пропустив мимо ушей законное требование, сообщил чиновник полиции. «Я готов снять с вас подозрение в убийстве. Если честно, ответите на один вопрос». Кстати, это не допрос, а выяснение вновь открывшихся обстоятельств со свидетелем, а свидетелю адвокат не нужен. Ведь так. Что вы хотите? Сдался Антон Сергеевич, вынул серебряную коробочку с вензелем А.Г. и кинул в рот манпансье. Отвыкаете от курения? О, я тоже через это прошел, сосал всякую гадость. «Умоляю, спрашивайте поскорее и закончим. Мне еще надо к заседанию подготовиться». «Не беспокойтесь, всего один вопрос. Почему вы пришли на обед, который никто и не думал готовить?» Грановский покрутил языком конфету, отчего под щеками пробежал мячик языка и сказал, «В последнее время наши отношения с Авророй стали несколько натянутыми». Откровенно говоря, мы почти не общались. У каждого была своя жизнь. Ломать что-то нельзя. У нас двое детей. И они не должны страдать из-за сложности родителей. Да и моей карьере развод не на пользу. Мы условились сохранять внешние приличия и вести себя дружески, не мешая и не принуждая другого к чему-то большему. Но вчера, около полудня, мне доставили записку, в которой неизвестный доброжелатель... Сообщал, что Аврора с горничной пакуют чемоданы, чтобы бежать за границу. Как вы понимаете, я не поверил в такую чушь. К счастью, у нас в Империи жена своего паспорта не имеет и вписана в паспорт мужа. Но на всякий случай телефонировал домой. Никто не ответил. Мне стало любопытно, что происходит. я приехал. «Можно взглянуть на записку?» — спросил Ванзаров. Антон Сергеевич указал на кучку пепла в хрустальной пепельнице. «Я счел это глупым розыгрышем, возможно, сочиненным самой Авророй. Она любила такие невинные забавы». «У вас поистине адвокатское спокойствие». «Нет, просто почерк был женский». «Я не криминалист, но отличить могу. Записку доставил посыльный, секретарь говорил про какого-то мальчишку, которого никогда не видел прежде». «Можете у него уточнить? Теперь я чист перед законом». Кто-то выманил Грановского домой, причем был уверен, что там он найдет труп или полицию. «Для чего?» Ванзаров? Выудил готовую версию, примерил к ней новое обстоятельство и ничего не понял. Если история не выдумана самим адвокатом, смысла в ней не было. «Вас не мучает жажда мести убийцы или справедливости?» спросил Ванзаров. Грановский даже бровью не повел. «Странный вопрос адвокату». «Я просто хочу понять, вам безразлично, кто убил вашу жену?» «Нет». Но теперь уже ничего не исправишь». «Не смею вас задерживать. Вы не допускаете, что Аврора сама попала в ловушку?» «Простая мысль, кажется, задела Грановского». Он попросил объясниться. «Дело в том, что отравленные конфеты... «Вполне могли быть приготовлены именно вашей женой», сказал Родион, наблюдая за собеседником. «Для кого-то из визитеров». Возможно, она хотела пошутить, подсыпав слабительный порошок и наблюдая, как человек будет корчиться от боли, но перепутала с ядом. И самое главное, забывшись, съела сама. А уж горничная попала в эту сеть и... Вовсе случайно. Грановский Кинул в рот еще конфету и спокойно заметил. «Исключено. Вы не знаете характер Авроры. Если бы она задумала такую хитрость, уверяю вас, конфеты дошли бы по назначению». «Значит, не исключаете, что ее мог убить любовник? Зачем?» «Вот это я и хочу узнать. В этом нет никакого смысла». «Раз уж такое дело, сознаюсь, да, я знаю, что у жены есть любовник, это очевидно, но кто он? Меня совершенно не интересовало, с моей стороны не было никаких действий, чтобы мешать им, поэтому ваша теория «так не достанься же ты никому» беспомощна». «Именно так я и думаю», — сказал Родион. «А зачем ахинею городить?» «Чтобы окончательно убедиться, любовник здесь ни при чем, это была моя ошибочная теория, здесь что-то другое». И я подозреваю, что...» Антон Сергеевич клюнул и проявил интерес. Предложив конфетку чиновнику полиции, он спросил, «Это не является информацией для разглашения в ходе следствия?» «Конечно нет. Прямых фактов явно недостаточно, а логические заключения — шатки. Всего лишь версия. Буду крайне признателен». «С удовольствием». А «Вот скажите, разрыв с супругой и все ее странности начались после визитов к доктору Корсавину?» «Ну что вы!» Грановский ясно показал, что и мысли такой не допускает. «До этого Аврора пребывала в глухой апатии, могла целый день сидеть, уставившись в окно. Доктор сотворил чудо, она снова стала нормальным человеком. Теперь ваша очередь откровенности». Ванзаров добродушно улыбнулся. «Госпожу Грановскую могла убить женщина, которую не устраивал ее роман. Любовник вашей супруги, пардон, или муж, или возлюбленный убийцы. Тогда во всех событиях, включая вашу записку, появляется логика. Аврора прекрасно знала убийцу, если не была с ней дружна. Это ведь удобно, иметь в подругах жену своего любовника. Жаль, только карточки не оставила» но я полагаю, вы знаете, о ком речь». На какие-то мгновения адвокат потерял дар произносить зажигательные речи, конфетка застряла между зубов, но, придя в себя, он холодно сказал «Возмутительная чушь». На нечто подобное Родион и рассчитывал. «Тогда остается только оскорбленный муж вашей любовницы», сказал он. «Немыслимая глупость». «И я так думаю». Грановский уже собрался излить возмущенную тираду, но, придержав пыл, присмотрелся к полноватому юноше, сидевшему напротив него с изумительно безобидным выражением лица, и вдруг сказал, «А вы не так просты, как кажетесь, Родион Георгиевич. Подкупаете наивностью молодости, а сами уже кандалы куете?» «О, да вы опасный... Нет, умный человек». Я как раз искал такого дельного специалиста. «Не желаете оставить казенную службу с нищим заработком и поступить ко мне? Работа для вас знакомая, а жалование не сравнить». «Подумайте, не тороплю». Игра закончилась. Мышь, в беду, нырнула в норку. Поблагодарив за столь лестное предложение, Ванзаров уже поднялся, как вдруг вынул снимки. «Взгляните! Может, видели?» Портрет в парике не вызвал никаких эмоций. Грановский равнодушно вернул картонку. Но появление трупа без парика было встречено напряженным разглядыванием. «Да ведь это Паша Хомяков!» оторопело, проговорил адвокат. «Позвольте! Да ведь это криминалистический снимок!» «Боже мой!» «Какое несчастье! Когда, бедный Паша?» О гибели приятеля Антон Сергеевич сокрушался куда больше, чем о кончине жены. Вернувшись на место, Ванзаров сказал, «Мне нужна вся информация о нем. Пожалуйста, не запирайтесь. Его смерть, возможно, связана с убийством вашей жены». «Да что тут скрывать? Паша, мой давний приятель, мы с ним в одном клубе велосипед». «Бывает у нас в доме с детьми так мило играл, с Авророй шутил. Какая трагедия! Когда это случилось?» «Вчера, около полудня». «Попал под конку?» В сердце воткнули острый предмет. Он куда-то шел со шляпной коробкой, в которой была крыса. Не знаете, что это могло значить?» Грановский сокрушенно покачал головой. «Какая потеря для клуба!» Он был отличный гонщик. Но зачем его убили? Это был самый добрый, простодушный и доброжелательный человек, какого я встречал в жизни. У него просто не было и не могло быть врагов. Чудовищно. Позвольте, но почему мне ничего не сообщила Анечка? Мысленно приложив инициалы на карточке, Ванзаров уверенно сказал. Она не знала. Тело доставили с Невского без документов. Где он служил? В городской думе по дорожным подрядам. «Прошу меня извинить, мне надо побыть одному», сказал совсем подавленный Антон Сергеевич. Чиновник полиции уже направился к выходу, как вдруг Грановский сказал. «А ведь это все было предсказано». «Не верь после этого». «Кем?» быстро спросил Ванзаров. «Госпожа Гильотон в трансе сказала, что у меня погибнут... Впрочем, это неважно». Она не сказала, кто еще и когда погибнет. Но Грановский только отмахнулся. «Через час, не более, мы прибудем к госпоже Хомяковой, чтобы сообщить печальное известие», — официально сообщил чиновник полиции. «Но до этого прошу вас ее не беспокоить, и если она что-то узнает, я знаю, кого винить». Ванзаров стремительно покинул адвокатскую контору. Его гнал охотничий азарт сыщика. Дело темное и запутанное при помощи крохотной детали обрело ясные очертания, логичные и доказуемые. Оставалось только прижать убийцу неопровержимыми доводами».